В действительности же восьми дивизиям 15-й первой армии приказано лишь имитировать подготовку к высадке с Атлантического побережья Франции. Такую же имитацию приказано проводить со стороны Норвегии и Дании, расположенным там частям. Развертывание Люфтваффе производится под видом. мероприятий по расширению сети летных школ и подразделений резерва для соединения ВВС, действующих против Англии. Все эти мероприятия в условиях состояния войны Германии с Англией пока характеризуются как весьма эффективные. Предусмотрен также ряд специальных мероприятий, характер которых пока неизвестен. Вудс и сам уже не мог сказать, Что задумали немцы? Дурят ли они англичан или русских? И на кого в итоге намерены напасть? Он переслал документ в Вашингтон, откуда тот сразу же попал в Лондон. Еще в феврале Вудс получил инструкцию от Госдепартамента знакомить в пределах разумного риска с подобными документами своих советских коллег. отправившись на прием в испанское посольство. Американец встретил там помощника советского военного атташе полковника Бажанова и показал ему полученный материал, предварительно сняв с него копию и сделав некоторые изменения в тексте, чтобы не рисковать источником. Имелись данные, что некоторые советские дипломаты информировали гестапо о работе западных разведок. Бажанов отнесся к информации серьезно и срочно переслал ее в Москву, став автоматически паникером и провокатором. Он был отозван в Москву и выгнан из армии. Через неделю после этого полковник Бажанов умер от инфаркта. 21 мая немецкое радио объявило о вторжении на остров Крит. Вторжение проводилось с моря и воздуха. Парашютисты генерала Штудента были высажены на остров, совершенно неожиданно для англичан, хотя разведка уже три недели предупреждала командование о подготовке немцами подобной операции. Первая волна десантников, высаженная на парашютах с огромных десантных планеров для захвата английского аэродрома Малем, сразу же встретила ожесточенное сопротивление. Один батальон десантников, сброшенный восточнее аэродрома, попал под убийственный огонь англичан с господствующих высот и был почти полностью уничтожен во время высадки. Парашютисты другого батальона, высадившиеся западнее Малема, были отрезаны противником от своих грузов и стали пробиваться к ним, ведя ожесточенный бой. Еще один воздушно-десантный полк, сброшенный Подальше от аэродрома, хотя и не понес тяжелых потерь, но никак не мог соединиться с остатками двух батальонов Первого полка. К исходу дня аэродром Малим, от занятий которого зависела высадка альпийских частей и исход всей операции, все еще находился в руках англичан. Еще хуже сложилась обстановка у Второй волны десантников. Чьей задачей был захват аэродромов Ретимноне и Гераклионы. Предварительный налет бомбардировщиков не только не смял оборону англичан, а привел ее в состояние наивысшей готовности. Высадившихся на парашютах уничтожали кинжальным пулеметным огнем. Огромные десантные планеры, которые несли каждый до сотни десантников, сидевших в три яруса, со страшным треском разваливались, наткнувшись на специальные преграды, превращаясь в страшную смесь из деревянных обломков и месива человеческих тел. Небольшие, отрезанные друг от друга группы немецких парашютистов заняли круговую оборону, не позволяя противнику уничтожить себя окончательно. К исходу 20 мая Ничто еще не говорило об успехе вторжения. К счастью для немцев, англичане не оценили правильно сложившейся обстановки, не ввели в бой свои главные силы.